Глава пятая. Пять часов вечера. Некогда игровой прайм-тайм. Но и сейчас праздно шатающихся быть не может. Переваривание наследства разрыва миров способно на долгие годы поглотить любые свободные руки. А ведь где-то над головой, или точнее под ногами, огромные пространства инферна, оставшиеся без своего владыки и манящие бесхозными сокровищами. Над ними закапсулировавшееся седьмое небо. Унесши с собой тайны ангелов и длинный список доступных только у них квестов, предметов и ингредиентов. А где-то рядом — таинственный план смерти, в котором более чем успешно послись фармгильдии амеров и корейцев. Нашим в свое время так и не удалось выполнить кластер-квест на появление призрачного вестника. Очень уж он хм, специфичен. В любом случае, до всех этих сап-пространств гораздо ближе, чем до Матушки Земли. Но мы не ищем легких путей и настойчиво ломимся в закрытую дверь. Удар за ударом. Страсть за волей. И вот уже хрустнул замок, полетели деревянные щепы. Мы идем домой. Бетонный кокон портального зала — место режимное и прикрытое охраной. Соклановцы поштучно расписаны по задачам и ударно осваивают ништяки. Так откуда ж такое количество провожающих? Подземный зал, идеальный для амфитеатра формы, гудит от множества взволнованных голосов. Кашусь на Оркуса, тот лишь пожимает плечами. Слухис! Неодобрительно качаю головой, но разгонять людей даже не пробую. Есть еще границы моей власти. Я не феодал по праву рода, карать и миловать могу лишь с оглядкой. Дисциплина в анархической среде геймеров и заслуженных пенсионеров нежна и ранима, как травинка, с трудом пробившаяся сквозь асфальт скоростного шоссе. Смотрю на часы, вынимаю туба со свиток и демонстративно оглядываюсь по сторонам. Время, братцы! Долгие проводы, лишние слезы. Закованный в божественную броню умка в очередной раз внушает бомбе что-то настойчиво раздражительное — Огромная фигура альбиноса в мерцающем доспехе нависает над тролихой. Он придерживает ее за плечи, ловит влажный бегающий взгляд и что-то медленно, но весомо внушает. А ведь возмужал мой боец. И могучая воительница перед ним, что хрупкая жена, провожающая супруга в поход. «Ага, провожающая. Как бы не так». Унка раздраженно морщится, так и не убедив своевольную бабу. Сидящая рядом молодая гончая медленно пятится. Тролль явно испытывает сильнейшее желание кого-то придушить. Альбинос беспомощно оглядывается, выискивая союзников в толпе. Второй акт Марлизонского балета. Мне о нем знать вроде как не положена чистая инициатива соклановцев, но Берримор, преданный вездесущ, успел нашептать о заговорщиках. Осторожно ступая по мертвому бетону, к бомбе подходит Дана с младшим сыном на руках. Ее веская и обвиняющая речь быстро находит брешь в обороне. Бомба миг теряет грозность и уверенность очертаний, сутулица, не может отвести взгляд от угукающего ребенка. До меня долетает беспомощная. «Но как же они пойдут без танка?» Я прячу улыбку за забралом глухого шлема. «Лови, девица, домашнюю заготовку номер два». Из толпы выходит Анунах, главный паладин русского кластера, сменивший окрас на темный, взявший в жену принцессу, построивший свой замок в лучших традициях готики, ведущий за спиной войско нежити и прочее, и прочее, человек-легенда. «Я пойду». Спокойно, как свершившийся факт, констатирует он и в несколько шагов занимает место в куцем строю перед портальной площадкой. Умка осторожно оттирает бомбу в сторону, где ее, ошеломленную вероломным предательством, тут же берет на буксир Дана и с неожиданной для эльфийки силой оттаскивает в ряды провожающих. Бинго! Закрепляя результаты, ускоряя события, даю отмашку Оркусу. Тот мгновенно запускает рутину процедур внутренней безопасности. «Готовность к открытию портала класса! Всем лишним удалиться из зала отбытия! Комнаты ожидания в вашем распоряжении!» Народ нехотя попятился, усиленная сотня боевого охранения поднажала. и в зале остались только те, кому положено тут находиться по боевому расписанию в случае открытия потенциально опасного портала в агрессивную среду. Операторы стрелометов и големов, боевики первой линии и небольшая группа саппортеров. Задачи у них разнообразны. Бдительный присмотр за гостями, дабы не разыграли с нами сценарий троянского коня. Контроль мага. Держащего портал в случае предательства его мгновенно укоротят на голову, дабы скорее прервать каст. Ну и противодействие силам вторжения. Нет смысла уничтожать дорогущее строение из-за залетной звезды Покашеров. Заскрипели тяжелые решетки, перекрывая проходы. Хитов у них не особо много, но десяток секунд позволят выиграть. Залезгали ставни амбразур, арбалетчики и лучники готовились встретить врага в условно комфортных условиях. Потянуло жаром, гномы подняли температуру в гигантских баках с расплавленным свинцом. Это, конечно, не магма, а жалкие 320 по Цельсию, но и в таком бульончике бродить по колено очень дискомфортно. «Можно начинать!» — отчитался Оркус, получивший блиц доклады о готовности. «Ловлю на себе взгляд алчущего сенсации журналиста, прибившегося к нам после разрыва миров». Парень зарабатывал блогерством, никаких планов на срыв не строил, но, видать, не заметил, как центр жизненных интересов плавно перетек из реала в цифровые миры. «Хех, чего уж теперь ныть? Добро пожаловать! С удовольствием замечаю, что мои пальцы не дрожат. Нервы в порядке. Клетки как пережигаются, так и регенерируют. Хвала друмиру. миру!» Ломаю печать на собственноручно изготовленном свитке, активирую спящее заклинание. Пошел каст! 41 секунда подневольного речитатива, рекорд для портальной магии. Насладиться красотой зарождающейся арки не успеваю. Сектор обзора перекрывают окошки системных сообщений. Внимание! Мир познал новое заклинание. Слова древнего языка сложились в неслыханную до этого песнь, покоряя стихии и приводя их к порядку. Награда безумный гений. При каждом прерванном касте вы получаете мизерный шанс получить упорядоченную структуру совершенно нового заклинания со случайным эффектом. Награда «Слава плюс тысяча». Внимание! Вы вошли в топ-100 известнейших существ Друмира. Эффект. Ваш уровень славы превысил уровень терпения разумных. Зависть начинает брать верх над благодарностью. Выдумки над правдой. Чем дальше вы окажетесь от родного кластера, тем необычней может быть реакция на ваше появление. Не удивляйтесь, если вас примут за самозванца или, наоборот, внебрачного сына одного из богов. Схватываю текст целиком, готовым блоком, перевариваю сомнительные плюшки мироздания и пожимаю плечами. Смахиваю окошки в призрачный трейс живучего интерфейса и сосредотачиваюсь на чтении заклинания. Не хватало еще сорвать каст и запороть свиток. Язык уже не имеет, руки начинают сводить от скоростной распальцовки. У сложных заклинаний, помимо интуитивных приказов желаний, где маг одной лишь своей волей пластует под властную ему стихию, существуют еще костыли в виде жестов и словоформ древнего языка. В особо трудных случаях, длинных кастах, в бою или без халявной поддержки игровых алгоритмов это может стать проблемой. 39, 40... 41. «Есть!» Массивная арка дальнего портала разворачивает опоры и натягивает между ними небесно-голубую пелену. Словно Земля. Из космоса. У нас давление явно пониже, из арки ощутимо сквозит, накачивая Друмир чуждой ему микрофлорой. А ведь это может стать проблемой. Повымираем все, словно марсианские пришельцы в неуклюжих треножниках. Запах из портала нездоровый, гарри разложения — Никакого озона и кондиционированного воздуха стерильных лабораторий. Впрочем, после «Осмодея» другого ожидать не приходится. Даю отмашку. «Запускай штрафника!» Карки подпихивают обреченного вида гоблина из команды Арликина. где Где-то он накосячил настолько сурово, что мой завхоз решил отдать его для опытов вместо привычного обескровливания болотными пиявками. Пинок дарит ускорение, в руках страхующего гнома шустро извивается кожаная веревка, закрепленная на поясе несчастного. Теперь ждем 30 секунд. Раздраженный Орликин вышагивает в опасной близости от портала, то ли переживая за собрата, то ли в готовности зафутболить его назад, ежели тот решит вернуться раньше оговоренного срока. «Время!» Гоблина нет. Ждем еще десяток секунд. Затем к его гному тени. Идет туго. «Клюнула крупная рыба?» «Бойцы охранения заносят клинки в начальных тактах своих убийственных комбо». «Есть!» «Хекнувший от натуги гном вытаскивает за арканиного гоблина. На вид с ним все в порядке, только глаза сверкают едва заметным торжеством». «Но!» — рявкает напряженный орликин. «Воробьиный на интеллект уборщика имеет всего две извилины. Пожрать да блестящее». Общаться с ним непросто, хотя за вхоз умеет. Раз в неделю стачивает очередную палку, а неродивые спины. Гоблин с трудом разгибается, принимает вид лихой и придурковатый, пищит. «Усё путём начальника! Дышал шибко, глубоко, как и приказывали. Свитка, печать ломал, огонь светильника пыхал. Много работы начальника, отдыхать мне надо. Пошёл я!» Зеленокожий попытался сделать шаг, однако не смог сдвинуться с места. «Судя!» По мелкому тремору мышц и подгибающимся коленям явный перегруз. Глаза Арлекина нехорошо сузились. «Выкладывай!» Гоблин разом поскучнел, нехотя полез в инвентарь. На холодный бетон вывалилась блестящая банковская тележка из нержавейки, затем рухнул огромный кусок толстого зеленоватого бронестекла со следами когтистых царапин. Опасно звякнула камень баллона огнетушителя впечатляющих размеров с маркировкой «ФОМ-100ЛБ». «Все, мама, и клянусь, начальника!» Гоблин развел руками и медленно, с огромным трудом, как черепаха под допингом, пополз на выход останавливаю наливающегося дурной кровью орликина. Потом поворачиваюсь к принюхивающейся гончей. «Белка, вперед!» Псина смотрит мне в глаза, облегчая пси настройку, затем бесстрашно бросается вперед. Молодая еще дурная, да и нравится ей приключение. Стая не зря выделила нам для похода самую авантюрную особь. Всего лишь 70-й уровень, но легка в контакте с разумными, научилась скользить в стелсе ради побегов из родного гнезда и путешествия по необъятной супернове. Закрываю глаза, отсекая лишнюю информацию и снимая инфу с органов чувств гончей. Главная боль мне сегодня обеспечена. Черно-белая картинка, раскрашенная слабым тепловым узором. В помещении много теней, тьму разгоняет лишь зажженный гоблином магический пробник, черпающий ману из активированного свитка. Крупных живых объектов не наблюдается. Из потоков энергии — остаточное тление, боевой пентаграммы в паре десятков шагов от портала. Звуки — водная капель, далекий шелест механизмов, перезвон гильз под лапами, запахи. Я на секунду вздрагиваю слепну но гончий оглушена силой и шириной спектра незнакомых ароматов. Словно в лицо, всматривающемуся в темноту сигнальщику, вспыхивает боевой прожектор крейсера в полтора миллиона люмен. Проморгиваюсь, открываю глаза, остаточным воспоминанием, дешифрую запахи, горелая изоляция, резина, дистопливо и трубный смрад. Мда. Поворачиваюсь к напряженно застывшим товарищам. Большое техногенное помещение со следами давнего боя. Магия вроде работает, живых нет. Можно идти. Умка инфантильно кивает и, торопясь скрыться от прожигающего насквозь взгляда супруги, шагает в портал. Затем Стас... А нунах, потом я с Барсиком, следом Зена. Переход! Давлю тяжелыми сапогами тушки многочисленных гильз. Хрустит под ногами стеклянное крошево. Торопливо осматриваюсь по разработанной аналитиками схеме. Боевой радар ребит помехами и с натугой вытягивает треть обычной дальности. Враждебных маркеров нет. Внутренний интерфейс на месте, хотя субъективно, вызвать его было тяжелее, чем обычно. Баф и умения аватара работают как минимум частично. Привычный коктейль из эльфийского и ночного зрения вполне узнаваем. Зал зоны Альфа просматривается во всю длину. Работаем по плану. Ожидаемая команда, по которой Умка, Белка и второй танк поддержки Анунах несут боевое охранение. Я и Стас проводим первичный досмотр. А Зена запускает тестовую цепочку макросов заклинаний от простенького светлячка до астрального защитника. На украшенной ожогами и оспинами выстрелов в стене большая красная буква «А». Попали четко по адресу. Видать, это и есть «Альфа» в представлении нового поколения. Греческий алфавит для молодых наций не авторитет. Наша группа медленно выползает из огромной рамы некогда застекленного аквариума. Явно исполинская, принимающая камера для подарков из другого мира. Научники не могли не закатать ее в бронестекло утыков предварительно, кучей анализаторов и средствами обеспечения безопасности. Поднимаю голову вверх, так и есть. Под потолком крепежные балки для оборудования видны оплавленные блоки электроники и скрученные лихим винтом пакеты четырехствольных пулеметов. На полу, помимо гильсы, шестигранников, каленого стекла, блестящие кругляши золотых монет. Регенерация маны отрицательная. Следует неожиданный доклад Зены. Магия в наличии, сроки каста увеличены на треть. Эффективность заклинаний снижена примерно вдвое. Астральный защитник на призыв не откликнулся. Хмыкаю. Могло быть хуже. Впрочем, и лучше тоже. Командую: бойцам перепроверить. Белка, бди. Обновляю на себе костяной щит, слежу за восстановлением маны. Параметр духа у меня достаточно высок. Так и да. «Стоя соответственно, в бою, минус 9 единиц за такт, вместо обычных плюс 21. Поджимаю под себя ноги, присаживаюсь в медитативную позу, утраивая скорость регенерации. Дожидаясь очередного вздрагивания полоски маны, произвожу нехитрые вычисления. Минус 30 единиц тик. При медитации у меня позитивная сальдо в две тройки. Анунах спокойно суфлирует. «Подтверждаю». «Минус 30 и плюс 51. один». Беззвучно присвистываю. Я знал, что у паладинов многие практики завязаны на дух, но чтобы настолько... Впрочем, нам сие на пользу. В разговор вновь включается зена. «Мальчики, за здоровьем следите. Отравляющий дот все поймали?» Нервно вздрагиваю. Отыскиваю среди россыпи иконок, бафов, пиктограмму в ядовито-красной рамке. Зло – черепушка с двумя каплями крови и значком бесконечности, значит, яд средней силы и неограниченный по времени, скорее всего, завязанный на местность. Двадцатка, затик. Умка практически безразличен. У троллей высок природный иммунитет к ядам плюс естественная и профессиональная регенерация, кроющая чахлый дебаф, как бы к 46. Эхом отзывается Стас. Похоже, получив вместо золота агрессивную органику в виде разъяренных демонов, янки распылили в помещение какое-то ОВ для полной стерилизации портальной зоны. Протоколы безопасности в лабораториях такого уровня довольно стандартные. Оглядываясь на разгром, особое внимание обращаю на огромные банковского вида двери, вырванные вместе с массивным косяком и беспомощно валяющиеся около черного провала выхода. «Не очень-то это им помогло». «Угу». Ага. Соглашается Стас, освобождая от мусора и ставя на прорезиненные колесики очередную тележку. Оценивающий щурится на изуродованный пулемет. «Трофеев бы нашим подкинуть». Зена заискрилась тусклыми огнями низкоуровневой магии. «Мальчики, тестирую антидоты. Начиная с базового. Light Generic антидот. Глухо. Medium Generic». «Фиксирую незначительное ослабление яда. Стронг special. Есть. Снятие!» Анунах удивленно покачал головой. Сильная боевая химия. Травит слегка, но цепка, как срамная болезнь». «Я не согласился. Это для тебя, слегка. А землянина убьет за два такта. Кстати, мы снова хапнули еду. Точно. Помещение заражено». Бесполезно сейчас отлечиваться, да и в любом случае регенерация перебивает урон. Продолжаем осмотр. Виляя лысой палкой хвоста, ко мне подбежала белка и уложила у ног очередную находку. Оторванная человеческая рука в тактической кевларовой перчатке и с бледной татухой. SF Airborne ODA-564 Как человек, воспитанный телевизором и компьютерными игрушками, к я абсолютно индиферентен. Меня больше интересует пистолет, зажатый в синюшных пальцах. «Умница, собачка!» — хвалю гончую и с трудом высвобождаю трофей. «Беретта» — мое любимое женское имя. Очищаю рукавом от пыли, читаю маркировку. 92 ФС. Узнаваемая итальянская классика, столь любимая армейцами и спецурой. «Удобство, мощь и точность. На полсотни метров рассеивания не больше сигаретной пачки. Я невеликий док в оружии, но тот, кто играл в джаг итальянс в оружейном магазине дураком себя не чувствует». Затвор в заднем положении на задержке, патронов галек, однорукий десантник отстрелял все до железки. Прячу ствол в инвентарь, глажу падкую до ласки псину по бронированной морде. «Хороша добыча. Молодца». Теперь бы еще цинк патронов, тогда и Деда Мороза не надо. На секунды мысль вихляет, интересно, а не намолят ли детишки себе бородатого старика в красной шубе? Детская вера сильна, одет, стопроцентно наш. Зная потенциальную реальность материализации, я и сам готов присоединить свет своей искры к сиянию детских сердец. Пусть себе катается, дедуга на санях дарит малышне подарки. Трясу головой, очищая разум. Эх, Глебка!» Задумался о светлом и чистом, придавливая сапогом чью-то оторванную руку и косясь на пентаграмму кровавого ритуала. Фантасмагория. Двигаясь по спирали дальше, заодно проверяя текущее время. 300 секунд в зоне альфа. Первый выход по плану у нас десятиминутный, Затем отправка гонца к нервничающим соклановцам. Короткий отчет о ситуации, и мы уходим в длительную автономку, схлопывая за спиной выжирающий ману портал. «Здесь тело!» Комментирует свою находку Стас. Иду на звук. Ныряю под покосившуюся кран-балку. Видать, приходилось тут амером кантовать крупногабаритные грузы. Огибаю рухнувшую серверную стойку, из которой уже кто-то вытащил кристаллы накопителей памяти. Вижу фигуру Стаса, склонившегося над трупом в грязном лабораторном халате. На моих глазах контрразведчик снял сладко на несчастного чудом уцелевший бейджик и спрятал в инвентарь. Добытчик. Хочет набрать козырей... Для бесед с коллегами по цеху в Москве вполне возможно. Погибший реально опознается интерфейсом как тело, без дополнительных маркеров взаимодействия. Никакой экстра инфы, таймеров, разложения, иконок принадлежности и возможности применения спецобилок и профессий. Понимаю, что свеживание по отношению к человеку звучит гадко, но мы, парни из игр, просты и утилитарны как лом. На всякий случай командую – «Зена, попробуй реанимировать научника. Наш групп-хиллер задачу не обсуждает. Молча кастует воскрешение. Райские фанфары звучат чуть глуше, чем обычно. Чудо не происходит. Зена присылает нам скрин своего интерфейса. Невозможно оживить неодушевленный предмет. Кашусь на вскрытую грудину трупа, на пустой провал на месте сердца и мысленно соглашаюсь. Неодушевленный. Без души. Я догадываюсь, кто похитил эту душу». Стас морщится, завершая обыск тела и, по возможности, отворачивая лицо в сторону. Смрад стоит убойный, хотя могло быть и хуже, разложение тормозится практически полной стерильностью экс-лаборатории. Наконец-то Сабист подается назад и принимается брезгливо оттирать руки листами бумаги во множестве разбросанными на полу. Взгляд его цепляется за печатный текст, контрразведчик на секунду вчитывается, Замирает, а потом начинает торопливо сгребать мукулатуру в куче и одним движением скидывать ее в инвентарь. «Что там?» Меня уже самого начинает терзать любопытство. «Журналы перемещения грузопотока», — неохотно отвечает Стас, продолжая выгребать листы из-под шкафов. «Ясно. Для нас инфа бесполезная, а вот родная контора многое бы за них дала». Забрасываю я пробный шар, пытаясь понять мотивы особиста. «Ага». Соглашается тот и с удовольствием зачитывает шапку документа. «Топ секрет. Особой важности. В случае разглашения может представлять угрозу национальной безопасности США. И список сотрудников с разрешенным доступом. Причем поименный, что тоже приятно». «Понял. Одобряю». Без особого интереса, да и без особой на то нужды, санкционировал я сбор чужих секретов. «Наша задача нынче лежит несколько в другой области». «Ха». А ведь и у особиста есть свой хомяк, в очочках такой, с прищуром характерным. Поворачиваюсь к нашему палу, задумчиво крутящему в руках пластину бронежилета, вспорутую чьей-то когтистой лапой. «Андрей, 10 минут, время контрольного возврата. Сходи на ту сторону, доложись, слей видео и логи. Мы тебя ждем». Анунах кивнул и двинулся к порталу, на ходу касаясь ладони всего, что попадало под руку и перенаправляя предметы в инвентарь. Трофейная команда потом разберется, что к чему. Грозоподъемность у паладина эпическая. Дрожание бирюзовой пелены, и звезда временно потеряла один из своих лучей. Барсик фыркал носом, крутился под ногами, стараясь не удаляться от вожака. В чужеродной, лишенной магии среде, Ирбис чувствовал себя неуютно. Гончая обнюхивала использованную пентаграмму, довольно простую, как на мой дилетантский взгляд, Полутораметровая окружность, вписанная в нее двенадцатилучевая звезда Эрцгаммы, состоящая из четырех смещенных треугольников. В центре — мелкие осколки использованного рубинонакопителя и десяток демонических рун. Белка подняла голову и посмотрела мне в глаза, пересылая образ. Смутная фигура демона, резко, разводящая в стороны руки и одним движением, вырывающая герметичную дверь лаборатории. Покосившись на полуметровой толщины створки, я поджал губы. Сильные бродяги. Не могу даже представить, какое давление нужно приложить, чтобы смять такой массив лигированной стали. Повинуясь непонятному инстинкту, гончая подошла к ближайшей колонне и задрала заднюю лапу. С шорохом разошлись пластины брони, звонкая струйка зажурчала в тишине огромного помещения. Сделав свое дело, псина опустила лапу и ошарашенно посмотрела на меня — Я ответил точно таким же недоуменным взглядом. «Это что было? Ты мне еще гавкать начни!» И стался раздался негромкий смешок Стаса. «Сдается мне, твоя белка-стрелка, тот еще кобелек!» Прошедшее не вписывалось в простейшую физику живых существ Друмира. Судя по всему, попав в мир с чужими законами, мы, вольны или нет, начали подчиняться его правилам. «В принципе, логично». Ведь мы без задней мысли организовываем курсы для найденышей Земли, где учим их усилиям воли вызывать игровой интерфейс. С видом старожилов объясняем, что болеть больше не придется, спать достаточно 4 часа, а кабинки Мэй и Жо – ненужный атовизм. Ну, вот такой у нас мир. Число пи меньше трех, а постоянная планка хаотична и неопределима. Кстати, о кабинках. Я прислушался к себе, а затем иронично поинтересовался в полголоса. «Мужики, у кого-то есть туалетная бумага?» «Чую, скоро она нам пригодится».